Но в другие дни страдания его возобновлялись. Он воображал, будто Адетта – любовница Форшвиля. И будто, когда оба они видели из Ландовер-Дюренов в Булонском лесу накануне пикника в Шату, на которой Свана не пригласили, как с выражением отчаяния на лице, замеченным даже его кучером, он тщетно упрашивал ее ехать домой вместе с ним и затем ушел, «Одинокий и раздавленный», Адетта, привлекая к нему внимание Форшвиля и говоря ему «Взгляните, как он взбешен», бросила на Форшвиля тот же блестящий, насмешливый, косвенный и лукавый взгляд, который он подметил у нее в день, когда Форшвиль выгнал Саньета из дома Вердюренов. В такие минуты Сван ненавидел ее».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 «Веселенькая перспектива». И так как его ненависть, подобная его любви, испытывала потребность выйти наружу и проявиться в каком-нибудь действии, то он с наслаждением рисовал все более и более мрачные картины, ибо благодаря изменам, приписываемым Адетте, он проникался к ней все большим отвращением и мог бы, если бы она действительно, как он пытался убедить себя, оказалась виновной, иметь повод наказать ее и утолить таким образом свое нараставшее бешенство. Он дошел до того, что стал ожидать письма от нее, в котором она попросит денег на наем этого замка под Лебайорета, предупреждая, однако, что ему нельзя будет приехать туда, так как она пообещала Форшвилю и Вердюренам пригласить их.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 Итак, Сван получал возможность отправить ей этот страшный ответ, каждое слово которого он с такой тщательностью взвесил накануне, не смея надеяться, что он когда-нибудь ему пригодится.